Глава 18. Обратный путь в столицу Кении напоминал отступление разбитой армии. В первой машине все время плакала Люба, для которой смерть Антона Вермишева оказалась сильным потрясением. Мужчины мрачно хмурились, даже не разговаривая друг с другом. Во второй у Жени наступило какое-то непонятное оцепенение, и она словно впала в ступор, не реагируя на окружающих. Сидевшая рядом с ней Джина все время тревожно смотрела на молодую женщину, опасаясь, что та снова потеряет сознание. дронга расположился рядом. Впереди сидели Бенкалета и Бретти. Перед самым выездом дронга позвонил в Москву своему напарнику Эдгару Вейдеманису. — Как ваша африканская охота? — поинтересовался Эдгар. — Боюсь, что охота закончилась, — сообщил эксперт. У нас тут происходят непонятные события. — Все как обычно, — рассмеялся Вейдеманис. — Ты не можешь спокойно куда-нибудь уехать. Обязательно втянешься в какое-нибудь расследование. — Более того, сейчас я почти превратился в одного из подозреваемых, — сообщил Дронго. — Поэтому мне нужна твоя помощь. Сейчас я продиктую тебе номера паспортов. Проверь все, что сможешь узнать о банкире Дживане Арксманяне и заместителе руководителя федерального агентства Руслане Стригуне. Только желательно очень быстро, до завтрашнего утра. — Проверю, — согласился Вейдеманис. — Что-нибудь еще? — Если сможешь, посмотри, какие материалы есть на Евгению Кнаус. Это журналистка и телеведущая. И еще на Артура Ишлинского успел записать. «Конечно. Постараюсь что-нибудь раздобыть», — пообещал Эдгар. Дронго сидел в машине, глядя на медленно идущих носорогов, и подумал, что даже здесь, в такой первозданной красоте дикого мира, человек умудряется испортить жизнь не только себе, но и своим близким. «О чем вы думаете?» — спросила Джина. «О нашей экспедиции», — признался он. О том, что даже в таком месте находятся хищники, которые не дают нам спокойно жить. — Я тоже об этом думаю, — призналась Джина. — Неужели действительно убийцы находятся среди нас? — Нет никаких сомнений, — кивнул дронга Как это неприятно, — поежилась она. — Просто не могу поверить. Как вы считаете, в полиции смогут определить, из какого ружья застрелили Ишлинского? — Конечно, это несложно. — И это меня очень беспокоит. — Почему? — не поняла Джина. Убийца очень расчетливый и хладнокровный человек. Он дождался момента, когда можно выстрелить в Ишлинского, пользуясь паникой и вечерним закатом. Вы подумайте, насколько крепкие у него нервы, если в момент нападения львицы он думал не столько о собственной безопасности, сколько об устранении возможного конкурента или соперника. Для этого нужно иметь железный характер. Это во-первых. А во-вторых, он достаточно жестокий человек. Одно дело выстрелить в своего соседа и совсем другое. Толкнуть молодого человека и зарезать его одним движением руки. Нужно быть готовым к подобному испытанию. Значит, завтра утром мы узнаем, кто этот убийца. Не понимаю, на что он рассчитывал, когда стрелял. Ведь вы сами говорите, что его легко вычислят. — Вот это меня и беспокоит, — признался дронга Ведь убийца должен был понимать, что рано или поздно все ружья проверит и его легко обнаружат. — Тогда получается, что он просто дурак? — А я в дураков не очень верю. — Значит, убийца сделал какой-то трюк? — Какой? — Что он мог такое придумать, чтобы отвести от себя подозрение? — Ведь он, не колеблясь, убил вермишева, который хотел со мной переговорить. После этого убийства уже нельзя было всерьез рассуждать о случайном выстреле. Вы понимаете, что получается? Как только мы найдем ружье, из которого стреляли, мы сразу свяжем первое убийство со вторым, и этого человека просто арестуют. Неужели убийца не понимал, что его легко вычислят, когда пошел на второе убийство? Ведь после первого он легко мог объяснить произошедший несчастный случай плохой видимостью. паникой и случайным выстрелом, даже своим испугом. Но второе убийство уже ничем подобным объяснить невозможно. То есть он сознательно идет на то, что его разоблачат и арестуют? Я не могу понять его логику. Он явно не дурак. Но какой трюк он придумал, что именно он хочет? Этого я пока понять не могу. «Неужели все так сложно?» «Очень. И чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что не все так просто, как нам кажется». Джина посмотрела на сидящую рядом Евгению и шепотом сказала. «Кажется, она нас даже не слышит. Так сильно на нее подействовали эти убийства». «Она действительно любила погибшего», — пояснил дронга «Уже полтора года Женя жила с ним, несмотря на его характер и нрав. Ей хотелось верить, что он может быть лучше. «Когда мы летели в самолете, она ему за что-то выговаривала», — напомнила Джина. «Он ушел с темнокожей стюардессой в конец самолета, чтобы запереться там в туалете», — пояснил дронга «Это я помню, и она любила такого мерзавца?» «Женщины часто любят сердцем, а не головой, и часто сердце у них заменяет голову», — сказал дронга — Вы имеете в виду мой случай? — нахмурилась Джина. — Нет ее. Даже понимая, что он нагло изменяет ей чуть ли не в открытую, даже сознавая, что ничем для него не является, она продолжала его любить. Евгения Кнаус довольно известная тележурналистка и вполне могла бы устроить свою жизнь самостоятельно, в отличие от остальных дам, которых обычно берут с собой на охоту, в командировку, в отпуск, на море. меня тоже взяли на охоту с вызовом произнесла джина не нужно аналогией поморщился друнга у вас совсем другой случай вспомните что вас представила кэнца его старшая дочь ваша подруга у вас был неудачный роман и вы должны были просто сменить обстановку наконец вы поехали в кению не развлекать энци бенкалета а работать и следить за его здоровьем и наконец вы его работника а не девочка по вызову на несколько часов или дней Разницу вы прекрасно понимаете, но сейчас решили еще раз выслушать мои доводы, чтобы почувствовать себя гораздо увереннее. Нет, я только хотела услышать, как именно вы ко мне относитесь. Может и так. А вот Люба Ядрышкина с ее безупречной фигурой, накачанными губами и, как я подозреваю, увеличенной грудью, типичная дамочка для совместных поездок за границу. Достаточно сообразительная, хитрая, умелая приспосабливающаяся. Конечно, никакого интеллекта в ней нет, и в помине книг она не читает про Пруста и Джойса, никогда не слышала. Да это ей и не нужно. Она зарабатывает своим телом и внешностью, пока может. Если повезет, сумеет выскочить замуж за обеспеченного человека, желательно пожилого и солидного. Не повезет? Значит, будет существовать так где-то до сорока лет. потом начнет сама нанимать мальчиков для своего сопровождения, если, конечно, удачно раскрутит свои деньги, вложив их в какое-нибудь прибыльное дело. Здесь все понятно, как и в случае с Женей Кнаус. Умница, интеллектуалка, красивая внешность. Но сама пробиться явно не смогла бы. Нужна была помощь в лице такого человека, как Ишлинский. Конечно, она достаточно талантливый человек, но сколько их таких пропадает... Так, ничего и не достигнув, она смогла грамотно раскрутиться, сумела сделать себе имя. Если бы даже Ишлинский не погиб, думаю, что это была бы их последняя совместная поездка такого рода. Конечно, он ей нравился, и она бы с удовольствием отправилась с ним отдыхать на Сейшелы или Маврики, но не в такой компании, когда ее положение выглядит более чем двусмысленно. Ведь рядом находится Люба, которую взяли для ублажения высокого чиновника. Джина посмотрела на сидевшую рядом Женю. Таня реагировала на внешние раздражители. «Вы считаете, что есть разница?» Так же шепотом уточнила итальянка. «И очень большая», — убежденно произнес Дронко. Они пересекали реку. Слоны, стоявшие у реки, проводили их молчаливыми взглядами. Детеныша с ними уже не было. Очевидно, раненый из карабина Арксманяна, он не мог нормально передвигаться, и взрослые особи уже не могли его защитить. Законы Саванны, как и законы джунглей, беспощадны. Хотя на самом деле это всего лишь универсальные законы природы. Выживает сильнейший, чтобы продолжить себя в своем потомстве. Слабые погибают. Раненый или больной должен умереть. Он заранее обречен стать легкой добычей хищников. Происходит так называемый естественный отбор. В природе, в жизни и даже среди людей, когда слабейшие погибают, а сильнейшие выживают. В Найроби они приехали в восьмом часу вечера. Уставшие путешественники разместились в своих номерах. Бенкалета подозвал к себе Джину. «Я хочу попросить о помощи», — сказал он. обращаясь к ней. «Я сниму вам сьют, и вы поселитесь с госпожой Кнаус. Она в таком состоянии, что я не хотел бы оставлять ее одну. Договорились?» «Конечно», кивнула Джина, «я все понимаю». Еще один сьют был заказан для Стригуна с Любой. Остальные разместились в одноместных номерах, включая самого Энца Бенкалета. Отель «Норфолк» находился на проспекте гаритука и справедливо считался одним из лучших в этой части Африки. Он был широко известен за пределами Найроби. Кроме 136 номеров, здесь были еще 15 обычных сьютов, 7 дуплексных сьютов, 5 экзекьютив-сьютов и 4 сьюта, которые назывались «Делюкс». В нем было три ресторана, предлагавших местную и европейскую кухню. Дронго поднялся в свой номер, принял душ и решил остаться там, заказав себе ужин. Ему следовало подумать. Убийство переводчика поставило перед ним трудную задачу, которую он обязан был решить. Утром за завтраком они собрались все вместе. Пришла даже Женя, немного отошедшая после вчерашнего шокового состояния. Завтрак проходил в молчании. Никому не хотелось много говорить. Все помнили, что сегодня начнутся допросы. «Дамы и господа», — обратился ко всем Энце Бенкалетто, «я еще раз приношу вам всем извинения за те неприятности, которые доставила вам поездка в Кению. Но, надеюсь, вы верите в мою искренность, что я действительно хотел доставить вам удовольствие. Сегодня нас вызовут на допросы к следователю. Прошу вас не нервничать и не беспокоиться». Я уже позвонил и вызвал сюда двух лучших адвокатов, которые будут с вами во время всех допросов. Так как мы все иностранцы, то во время допросов могут быть приглашены сотрудники российской, итальянской и швейцарской ДИП-миссии. Хочу сообщить вам, что я намерен максимально твердо защищать ваши честные имена и не позволю никому обвинять вас по каким-то надуманным поводам. — Вот и все, что я хотел вам сообщить. Адвокаты приедут в отель к десяти часам утра. — Что он сказал? — спросила Люба, не понявшая речи бенкалета Стригун перевел его слова для Любы и Дживана. — Все правильно сказал, — кивнул Дживан. — Так и должен поступать настоящий мужчина и настоящий хозяин. — Защищать своих гостей. Переведи ему. «Не нужно, Дживан», — попросил Стригун. «Почему не нужно?» «Получается, что мы его подначиваем», — пояснил Стригун. «Ведь хозяин уже потерял двух своих гостей. Давай лучше ничего не будем ему говорить». Арксманян согласно кивнул и отвернулся. Снова наступило неловкое молчание, которое на этот раз прервал дронга «Скажите, господин Арксманян, а вы после отъезда в Россию часто ездили в Армению?» «Иногда ездил», — ответил тот. «Вы сказали, что до восьми лет жили в Армении, а потом переехали в Москву?» «Правильно. А что вас интересует?» «Я вспомнил, как убили Вермишева», — негромко сказал дронга но так, чтобы его все услышали. Ведь у него был один точный разрез горла. Так обычно режут баранов на востоке. «Это в Баку так режут баранов», — рассмеялся Роксманян. У нас совсем иначе режут свиней и телят. Сначала выпускает кровь, а потом отрезает голову. — Откуда вы знаете? — сам резал, — признался Арксманян. — Мужчина должен все уметь, тем более кавказский мужчина. — Надеюсь, что вы не кавказец, — уточнил дронга обращаясь к стригуну. — Нет, — рассмеялся тот, — я только три раза был на Кавказе. Два раза в Ереване и один раз в Тбилиси. И то только по приглашению Дживана. Говорят, что нужно увидеть еще и Баку. Он стал одним из самых красивых городов в мире. Правильно говорят, — кивнул дронга Но всегда лучше приехать и самому все увидеть. Он не договорил, когда в зале ресторана неожиданно появились старший следователь Джао и еще двое офицеров полиции. Это не было предусмотрено их сценарием на сегодняшний день. Все замерли. Нжао, сопровождавшими его офицерами, подошел к Бенкалетто. Тот сразу поднялся. «Господин Бенкалетто», — сообщил следователь, — «мы проверили все ружья, которые вы нам предоставили. Наши патологоанатомы и баллисты сумели выяснить, из какого ружья был сделан выстрел. Среди тех, которые вы нам передали, были два ружья, изготовленные в России». Он достал бумагу и прочитал «Тульский оружейный завод». Все переглянулись. «Вот из такого ружья и был сделан выстрел в господина Ишлинского», добавил следователь. Стригун достал носовой платок и вытер лоб. «Там было два ружья», — вспомнил Бенкалета. «Они были похожи друг на друга». «Очень похожи», — согласился следователь. Но на одном были инициалы его владельца, буквы «С», «С», а на втором ничего не было. «Из какой винтовки стреляли?» — быстро спросил Бенкалета. «Из второй», — ответил Нжау. «Я хотел бы знать, кто именно был на охоте с этой винтовкой». Наступило неловкое молчание. Никто не смотрел на владельца ружья. «Господа», — обратился к ним следователь, — «вы должны понимать мое положение. Мы обязаны знать, кто именно охотился с этим ружьем и у кого в руках оно было в момент охоты». «У меня», — поднялся Поль Бретти. «Было заметно, как сильно он волнуется». «Господин Бретти?» — спросил Нджао. «У этого следователя хорошая память», — отметил дронга «Да, это я», — подтвердил Бретти. «Вы должны проехать с нами», — предложил следователь. «Вам будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве на охоте. Вы имеете право пригласить своего адвоката». «Подождите», — попросил Бенкалета, — «он гражданин Швейцарии. Нужно вызвать их консула, и наши адвокаты приедут к десяти часам утра». «Пусть сразу приезжают в полицейское управление», — посоветовал Джао. «И можете передать в посольство Швейцарии, что мы будем ждать их представителя прежде чем начнем допрос?» «Ответьте только на два вопроса, господин Бретти. Вы признаете себя виновным в непредумышленном убийстве господина Ишлинского?» «Не знаю», — признался банкир. «Мне казалось, что я стрелял совсем в другую сторону». А в убийстве господина Вермишева? — Нет, категорически нет. Я не могу даже подумать о том, что можно ножом кому-то перерезать горло, — признался Бретти. — Нет, и еще раз нет. — Поедемте с нами, — сказал следователь. Один из офицеров надел на банкира наручники. — Это обязательно? — спросил Бенкалетта. — Такой у нас порядок, — пояснил Нжао. «Приятного аппетита, господа. Прошу извинить нас за столь срочное вторжение. Но мы получили результаты экспертизы только сорок минут назад. Наши эксперты работали даже ночью». «Поль, я этого так не оставлю», — заверил своего друга Бенкалетто. Бретти пожал плечами. У него был несчастный вид. Он ушел вместе с полицейскими. «Несчастный человек», — — негромко произнес альберта Ему будет очень плохо в тюрьме. — Что ты сказал? — спросил Бенколета. — Почему очень плохо? — В тюрьмах не любят гомосексуалистов, — пояснил альберта Ему будет там невесело. — Я это знаю, сеньор Бенколета. У меня сосед был гомосексуалистом и попал в нашу тюрьму. Ему было очень сложно, сеньор. Так сложно, что он пытался даже повеситься. — Господи, что ты говоришь? — Бенкалета поднялся и побежал куда-то в холл, альберта Альберто также быстро последовал за ним. Оставшиеся шесть человек молча смотрели друг на друга. — Значит, это он убийца? — не смело произнесла Люба. — Я знала, — сказал Женя, — я точно знала, что это именно он. Не нужно было устраивать этот глупый трюк в Сибири с уссурийским тигром. — Хватит, Женя, — разозлился Стригун. — Это не твое дело. Мы сами знали, как принимать нашего гостя. Если Бретти виноват, то он будет отвечать по закону. И не нужно ничего говорить. Получается, что в смерти Артура виноваты и мы все. — Бретти считал себя великим охотником, — зло сказала Женя. — После того, как вы устроили этот трюкс... — Перестань, — поднялся из-за стола стригун. — Сколько можно так глупо себя вести? Это очень серьезно. Его обвиняют в двойном убийстве, а ты позволяешь себе рассуждать, как глупая девочка. Тебе совсем не жалко Артура? Ты не хочешь, чтобы нашли и посадили убийцу Антона? Или тебе были нужны от Артура только его деньги? Женя прикусила губу, чтобы не разрыдаться, вскочила и побежала куда-то в сторону. Джина, поняв, что происходит неладное, поспешила следом за ней. «Полная идиотка!» — зло сказал Стригун, усаживаясь обратно. «Значит, он убийца Артура и Антона?» Несколько удивленно сказал Араксманян. «Я даже подумать о таком не мог». «Похож на канцелярскую крысу, оказывается. Внутри такой жук». «Но почему он убил Антона?» «Хватит!» — попросил Стригун. «Уже достаточно!» «Нет, ты послушай, если он был так недоволен Артуром, то это я понимаю. Мы ему должны много денег и...» «Замолчи!» — крикнул Стригун. «Зачем кричишь?» — недовольно спросил Араксманян. «Я только думаю, зачем он убил Антона. Что плохого ему сделал переводчик?» «Наверное, узнал о том, что именно он убил Артура и решил рассказать об этом нашему эксперту». показал на дронга стригун никогда бы не подумал снова произнес араксманян он казался мне таким тихим человеком